Глава тридцать четвертая «Пионер», — прозвучал голос льва. «Сколько мы проспали?» «Уже почти полдень», — уклончиво ответил тот. Лев поднялся. Настя лежала на спине, разглядывая потолок, собранный из кривых палок и коры. Лиса спала, и он потрогал ей лоб. «Жара нет», — произнесла Настя. «Эту ночь еще переждем, и нужно выдвигаться. Боюсь, она не сможет идти». Покачал головой лев. «Думаю, все хорошо. Рана не опасная. Просто много крови потеряла, вот и все. Нужно бы найти, чего пожрать. Не хочу выходить. Дождь этот достал». «Верю. Такого же мнения. Меня, если честно, больше волнует, откуда у дикарей с копьями появилось такое оружие». «На этот вопрос лишь один ответ», произнес пионер. «Это оружие наше. Сдвоенный гранатомет и гибридная пушка». «Значит...» — протянул парень. «Значит, они нашли десантника раньше нас», — продолжила Настя. «Быстро же они учатся, словно всю жизнь с нами воевали». «Проблема в другом», — продолжил планшет. «Гибридные пушки работают на живых кристаллах, значит, их вид склонен к ментальному управлению». «Чем это плохо?» — уточнил парень. «А тем, Лев Николаевич», — ответила девушка. «Что заряды у них закончатся не скоро. «Ну да, печаль. В любом случае нам придется договариваться. Кстати, забыл спросить, как твоя рука?» «Как на собаке». «Покажи». Он потянулся и взял ее за руку. Рана стянулась, словно ей не меньше пяти дней. «Я же говорю, как на собаке». Лев погладил кожу рядом с местом ранения, и Настя тут же выдернула конечность, наградив его недовольным взглядом. «Ты видела, что он стал перед тобой на колени?» спросил он. «Жить захочешь, станешь». «Нет, он сделал это лишь, когда узнал, что твои кости из металла». «Соскучились по кронам, значит? Прирученное животное, даже выпущенное на свободу, всячески будет искать себе хозяина?» «Да, пожалуй», — согласился он. «Лев, уча аме...» — проговорила леса, повернув голову. «Уча аме столи...» «Ксера... Аме ходно уток зель...» «Пионер...» — парень взглянул на гаджет. «Ты не желаешь перевести?» «А ты что, еще не выучил?» Ответил тот. «Дословно. Лев, помоги мне. Помоги мне встать». Потом она помычала от боли, потом выругалась, потом сказала, что ей нужно выпить отвар. «Спасибо. Давай, моя хорошая, вставай». Он помог ей сесть. Она спустилась на колени и полезла в небольшую нишу, вырубленную в конце условной кровати. Достав флягу, изготовленную из плода растения, она вытащила пробку и, закрыв нос, принялась пить. Несколько раз ее тело содрогалось в рвотных позывах, но, задавив их, она допила содержимое и, закрывая рот ладонью, повернулась к кровати. «Господи!» — закатила глаза Настя. «Воняет, как трехдневная рвота!» «Так, Сорокина!» — помогая Лисе лечь, проговорил парень. «Бога нет, но воняет реально нереально!» И как это она в себя задавила!» К вечеру Настя оглушила птицу, показавшуюся ей весьма съедобной, и, ничего не изобретая, зажарила ее на костре. Лиса чувствовала себя намного лучше. Она попросила закипятить воды и принялась колдовать над очередным зельем. Ужин вышел не ахти огромным, но, добавив немного орехов и все тех же сушеных фруктов, голод был побежден. «Интересно, как там Отто?» — спросил Лев, дожевывая остатки пищи. «Меня больше интересует, как там челнок», — ответила Настя. «Если его повредили еще больше...» «Если его повредили еще больше, то наше дело, дрянь», — раздраженно прозвучал голос пионера. «Надеюсь, у этого идиота хватило ума не подставиться». «Чего это с ним?» — спросила Настя. «Не обращай внимания, у него бывает. Не часто, но бывает». «Утром выйдем пораньше, нужно постараться успеть до темна». «Сомневаюсь, что она сможет передвигаться быстро». Пионер ничего не переводил, и лиса прислушивалась к их словам, пытаясь понять хоть слово. Попутно она вытащила из небольшой кастрюли потерявшие цвет травы, достала несколько мешочков и флаконов и стала добавлять их содержимое в настой. Чего-то больше, чего-то поменьше. «А я думала, мы просто чайку попьем, а она тут целую химлабораторию устроила», — произнесла Анастасия. «И у нее такое бывает», — ответил лев. «Тоже нечасто. Слушай, может, она отравить нас хочет?» «Да я не против, если только быстро, чтоб не мучиться». Лиса размешала все деревянной ложкой и наполнила зельем две деревянные кружки. Поставив их на стол рядом с Настей, она произнесла «Ток! Ток!» «Это пить?» — спросил Лев и поднес чашку к губам. «Хо!» — улыбнулась Туземка. «Ток!» «А тебе?» Он показал пальцем на кружку, а потом на нее. Она отрицательно закачала головой и указала на флягу, которая была почти точной копией, опустошенной в обед. Ам спить! произнесла лиса и, взяв фрукт-бутылку, направилась на улицу. «Ты куда?» «Да отлить ей нужно», — проснулся пионер. «Чего пристал к человеку?» «Думаю, со второй бутылки ее точно вырвет», — произнесла Настя и понюхала содержимое кружки. «Пахнет неплохо». Они сделали по глотку. Вкус был сладким, пряным и насыщенным, как и подобает травяному отвару. «Все же», — произнес Лев, — «идея перебраться в пирамиду не выглядит теперь так нелепо, как раньше». «Хм, знакомый вкус. Имея такое грозное оружие, они могут накрыть наш лагерь издалека. Мы даже ничего не успеем заметить». «Да уж, с этим не поспоришь. Но и пирамида так себе спасение. Ее же легко взять в осаду», — ответила она, сделав крупный глоток. «Нам не победить в этой войне». «Не нашими силами точно. Может, если собрать всех, починить челнок? Мы же не собираемся уничтожать их племя под ноль, не так ли?» «Как пойдет!» «Не хотелось бы. Но вот жрецов явно нужно под нож. Помнишь, как говорила моя мама? Если вам не нравятся учащиеся какого-то учебного заведения, то вполне возможно, что им просто нужно поменять преподавателей». «Маргарита Алексеевна, как же по ней сох Джей?» «О, ему сполна воздалось за старание и терпение», — игриво закатила глаза Настя. «Что? Когда? Он мне не рассказывал», — оживился парень. «Ну и дурак. Мог бы заработать великую славу и авторитет среди студентов. Но молодец. Обещание выполнил и не растрындел». «Так, и когда он успел?» «В тот день, когда она прибежала к нам, а я тут вся такая типа мадам истерика. Вот он не сдал экзамен, вот его не возьмут, бла-бла-бла». Вот тогда они наедине и остались. Мама, Джей и немного выпивки. Или много, неважно. Блин, я так и не поблагодарил Алексеевну за то, что протянула меня. А тебе и не нужно. Она же не для тебя старалась. Настя, протянул парень. Да перестань ты. И не для меня она старалась, и не во имя чистой любви. Ты нужен был для хорошей убедительной легенды, чтобы ни одна крыса не докопалась до меня. Я сейчас не о нашей крысе, если что. Ты о чем? В голове парня все начало плыть, адреналин зашкаливал, и сердце ускорило бой. «Да так, не обращай внимания. Скажи, а у тебя в глазах тоже все такое... такое приятное?» «Это все отвар. Знаешь, я ведь боялась навредить тебе, хоть ты не так уж и дорог мне, как ты думаешь». «И насколько я тебе дорог?» — поинтересовался он и показал указательный большой палец с небольшим зазором между ними. «Вот столько?» «Ну да, примерно так. Ну ладно, немного больше». Настя застыла, глядя на парня. «Иди ко мне». «Настя, это все отвар. Она нас опоила». «Плевать. Просто иди ко мне».